Черчилля называют архитектором победы антифашистской коалиции Государств и народов во Второй мировой войне над Германией, Японией Италией и Италией их союзниками. Действительно, его целеустремленность, энергия, дипломатическое искусство много способствовали налаживанию союзнического сотрудничества, а участие его правительства в антигитлеровской коалиции существенно содействовало завоеванию победы. Но совершенно бесспорно. что Черчилль до июня 1941 года был не в состоянии найти пути для достижения победы над Германией. И если бы Германия не пала под ударами вооруженных сил СССР, Англия не только не смогла бы обеспечить за собой победу в войне, но и не сумела бы избежать страшного разгрома. Усиленно подчеркивая роль Черчилля в создании антигитлеровской коалиции, Легенда совершенно умалчивает о том, как много он потрудился, чтобы уничтожить эту коалицию, лишь только для Англии миновала непосредственная опасность. Главная заслуга Черчилля, согласно легенде, его борьба за свободу. Спору нет. В годы войны против фашизма Черчилль являлся воплощением свободолюбивого духа английского народа, не сдавшегося врагу в отличие от большинства своих европейских собратьев. Но что касается его отношений к проблемам социального освобождения, национальной независимости, здесь дело обстояло по-другому. Если рабочие начинали стачку, а Черчилль находился в это время у власти. Для него не существовало вопроса о том, справедливы требования бастующих или нет. Незадумываясь, он бросал против них войска и полицию. Черчилль был упорным противником идеи социальной справедливости как внутри Англии, так и за ее пределами. Он последовательно и настойчиво боролся против народов колониальных и зависимых стран, выступавших за свое национальное освобождение. Именно он в начале двадцатых годов предложил использовать новейшую для того времени военную технику для подавления национально-освободительных движений. Если народы Британской империи после Второй мировой войны завоевали политическую свободу, то они сделали это вопреки Черчиллю, сломив его ожесточенное сопротивление. Следовательно, в действительности личность Черчилля далеко не всегда соответствует тому, что говорит о ней легенда, и мы не можем от этого абстрагироваться, оценивая историческое значение деятельности прославленного британского лидера.